«Что вы хотите этим сказать?» — вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестких грозных глазах. «Я хочу сказать», — начал был он, но остановился, — «я должен спросить, чего вы от меня хотите». «Чего я могу хотеть?» Я могу хотеть только одного, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, сказала она, поняв все то, чего он не досказал. Но этого я не хочу. Это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено». Она направилась к двери. «Постой, постой!» — сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. «В чем дело?» «Я сказал, что отъезд надо отложить на три дня. Ты мне на это сказала, что я лгу, что я нечестный человек?» «Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня...» что он всем пожертвовал для меня, сказала она, вспоминая слова их прежней ссоры, что это хуже, чем нечестный человек. Это человек без сердца. Нет, есть же границы терпению, вскрикнул он и быстро выпустил ее руку. Он ненавидит меня. Это ясно, подумала она и молча, не оглядываясь, Неверными шагами вышла из комнаты. Он любит другую женщину. «Это еще яснее», — говорила она себе, входя в свою комнату. «Я хочу любви, а ее нет». «Стало быть, все кончено», — повторила она сказанные ею слова. «И надо...» — Но как? — спросила она себя и села на кресло пред зеркалом. — Мысли о том, куда она поедет теперь, к тетке Ли, у которой она воспитывалась, к Долли или просто одна за границу, и о том, что он делает теперь один в кабинете, окончательная ли это ссора или, возможно, еще примирение — и о том, что теперь будут говорить про нее все ее петербургские бывшие знакомые, как посмотрит на это Алексей Санч, и много других мыслей о том, что будет теперь после разрыва, приходили ей в голову, но она не всею душой отдавалась этим мыслям. В душе ее была какая-то неясная мысль, которая одна интересовала ее, но она не могла ее сознать. Вспомнив еще раз об Альсель-Санче, она вспоминала и время своей болезни после родов, и то чувство, которое тогда не оставляло ее. «Зачем я не умерла?» Вспомнились ей тогдашние ее слова и тогдашние ее чувства. И она вдруг поняла то, что было в ее душе. Да, это была та мысль, которая одна разрешала все. Да, умереть. И стыд, и позор Алексея Александровича, и Сережи, и мой ужасный стыд. Все спасается смертью. Умереть и он будет раскаиваться, будет жалеть, будет любить, будет страдать за меня. Состановившуюся улыбкой сострадания к себе она сидела на кресле, снимая и надевая кольца с левой руки, живо с разных сторон представляя себе его чувства после ее смерти. Приближающиеся шаги. Его шаги развлекли ее. Как бы занятая укладыванием своих колец, она не обратилась даже к нему. Он подошел к ней и, взяв ее за руку, тихо сказал, «Анна, поедем послезавтра, если хочешь. Я на все согласен». Она молчала. «Что же?» — спросил он. «Ты сам знаешь» сказала она. И в ту же минуту, не в силах удерживаться воли она зарыдала. «Брось меня! Брось!» выговаривала она между рыданиями. «Я уеду завтра! Я больше сделаю! Кто я? Развратная женщина! Камень на твоей шее! Я не хочу мучить тебя! Не хочу! Я освобожу тебя! Ты не любишь! «Ты любишь другую!» Воронский умолял ее успокоиться и уверял, что нет призрака основания для ревности, что он никогда не переставал и не перестанет любить ее, что он любит больше, чем прежде. «Анна, за что так мучить себя и меня?» — говорил он, целуя ей руки. В лице его теперь выражалась нежность. И ей казалось, что она слышала ухом звук слез в его голосе и на руке своей почувствовала их влагу. И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла в отчаянную страстную нежность. Она обнимала его, покрывала поцелуями его голову, шею, руки.